На подступах к древнему городу Мегиддо произошел решающий бой между войсками Аленби и силами турок. На этом месте, где впоследствии обнаружили конюшни царя Соломона и где по преданию должно состояться второе пришествие Христа, в течение тысячелетия решались судьбы сотен и сотен завоевателей их армии. От Мегиддо глубокое ущелье вело на север. Оно служило естественным перевалом через горы. По этому пути двигались завоеватели в незапамятных времён. Аленби завладел Магидо. Около Рождества, меньше, чем через год после назначения Аленби командующим, он ввёл английские войска в освобождённый Иерусалим. Англичане продолжали наступать на Дамаск и наносили туркам один сокрушительный удар за другим. Падение Дамаска решило участь оттоманской империи. Русскому царю которым так не терпел, так не терпелось развязать войну с Турцией, так и не удалось осуществить свою вековую мечту и захватить Царгород. Русские подняли восстание против игового угнетения, отчарився и вся его семья были расстреляны. Но хотя турецкая империя была полностью разгромлена и расчленена, а турецкий султан лишился своего положения тения Аллаха для миллиарда мусульман, Махамет V, как ни в чём не бывало, продолжал наслаждаться в своём гареме даже когда война подошла к концу. Барак бен Канаан и его братаки во вернулись домой. Цвели розы, вся страна зеленела и цвета тоже, а, вод... а воды Иордана мирно текли в Генисаретское море, когда братья въехали в Шашану. В огромной рыжей бороде Барака появилась седина, седина серебрилась уже и в чёрных волосах Сары, когда они стояли друг против друга у калитки своего дома. Он нежно обнял её, И в эту минуту вник было забыто всё то, что выпало им на долю в последние годы. Затем Щопленькая Сара взяла мужа за руку, она слегка прихрамывала, когда они направились в дом. Дерзкий, крепкий, светловолосый карапуз лет 3 с любопытством уставился на него. Барак нагнулся и поднял мальчика сильными руками. "Мой сын", прошептал Барак. "Мой сын, твой сын, Ари", сказал Глава 12. 50 государств ратифицировали Бальфурскую декларацию. За годы Первой мировой войны еврейское население Палестины резко уменьшилось вследствие турецкого террора. Война вызвала новую волну погромов в Восточной Европе. Последовали годы большого накала и жизненно важного значения для Ишшува. Спасаясь от преследований, в страну хлынул новый поток эмигрантов. Третья альия, заполнившая предевшие ряды Ишшува, Уже в течение ряда лет сионистское поселенческое общество присматривалось к Издрелонской долине, занимавшей весь юг Галилеи. Подавляющую часть долины составляла болотистая местность. По всей долине были лишь считанные арабские деревушки, совершенно обнищавшие. Почти вся Издрелонская долина принадлежала одному роду феодалов сурсукам, которые проживали в Бейруте. Турки не разрешали евреям покупать земельные участки в Изрелонской долине, но после прихода англичана ограничения были сняты. Барак Бен-Канан и два других агента съездили в Бейрут и им удалось купить полосу земли, которая тянулась от самой Хайфы до Назарета. Покупка изрелонской долины была первой сделкой таких размеров, совершённых в Палестине. Она была первой ещё в том смысле, что её полностью финансировали из фондов мирового еврейства. Из Дрелонской долины открывы широкие возможности для создания новых кибуцев. Члены старых кибуцев бескорыстно покидали свои хозяйства, чтобы помочь в создании новых. Акива и Рув покинули вместе со своей недавно родившейся дочерью Шароной населённое место Шушани, к которому они всей душой привязались и отправились в новый кибуц, создававшийся к северу от Рушпины. Новый посёлок получил название Эйнор источник света. Наконец-то сбылась мечта Барака Бен-Канана, хотя и не лично для него, вообще для евреев, были приобретены земли, земельные участки, простиравшиеся глубоко в долине Хулы, неподалёку от сирийской и ливанской границ. Пахали даже на его горе, и поблизости был построен кибуц Кфар-Гелади, геладское село. Йосиф Трампльддор, старый друг и товарищ Барака приехал в Кфар-Гелади где он ведал вопросами охраны и безопасности. Одновременно с ростом поселений развивались также Тель-Авив и все другие города. Евреи начали покупать земельные участки на горе Кармель в Хайфе и строить там дома. В Иерусалиме они строили за крепостной стеной старого города, так как возросшие нужды и шума требовали административного центра побольше. Религиозные круги присоединились к сионистам в стремлении построить страну за нами. Британские власти провели много реформ. Прокладывали шоссе, строили школы и больницы, в судах не стало произвола. Сам Бальфур приехал в Иерусалим для участия в торжественной закладке фундамента еврейского университета на горе Скопус. Для управления и шувом евреи избрали свой представительный орган. Еврейский национальный совет был своего рода правительством, отстаивавшим интересы евреев. Он вёл дела с арабами и англичанами, и служил связующим звеном между сионистским поселенческим обществом и сионистами во всем мире. Еврейский национальный совет и сионистское поселенческое общество переехали в Иерусалим. Барак и Бен Канаана, старого и всеми уважаемого члена Ишува, избрали в национальный совет. Вряду с этим он продолжал свою сионистскую деятельность. Но вот стали появляться тревожные симптомы. Палестина становилась центром гигантской борьбы великих держав.